«Есть ли у меня время, чтобы побыть в вашем обществе, сэр?» «Вы смеетесь, сэр, вы просто смеетесь надо мной», — ответил стряпче, надевая шляпу. «Я готов, сэр, готов. Как же я должен быть занят, чтобы у меня не хватило времени на прогулку с вами? Не каждому выпадает счастье наслаждаться беседой с мистером Квилпом». Карлик бросил насмешливый взгляд на своего бесстыжего друга, сухо кашлянул и повернулся к мисс Салли. Весьма галантно расшаркавшись перед ней, на что она ответила по-джентльменски сдержанно, он кивнул Дику Свивелеру и удалился вместе со стряпчем. Дик в полном оцепенении стоял у стола, глядя во все глаза на обворожительную Салли. Точно это и был не весь какой диковинный зверь. А карлик, очутившись на улице, снова забрался на подоконник, ощерил зубы и заглянул в контору, как в клетку. Дик посмотрел в ту сторону, но, вероятно, не узнал Квилпа и после его исчезновения еще долго стоял, как вкопанный, ничего другого перед собой не видя и ни о ком другом не думая, кроме мисс Салли Брас. Однако мисс Салли, углубившаяся в подведение счета клиенту, не обращала ни малейшего внимания на Дика и работала как паровик, с явным удовольствием выводя скрипучим пером столбики цифр. А Дик, совершенно ошалелый, торчал у стола, разглядывая то ее зеленое платье, то головной убор из коричневого газа, то физиономию, то бегающее по бумаге перо, и спрашивал сам себя, каким образом его угораздило ощутиться в столь близком соседстве с этим чудовищем? Не сон ли это, за которым последует пробуждение? Наконец он испустил вздох, и начал медленно снимать сюртук. Мистер Свивеллер снял сюртук, старательно сложил его, не сводя глаз с мисс Салли, потом надел синюю куртку с двумя рядами золотых пуговиц, которую в свое время он заказал на предмет речных экскурсий, а с сегодняшнего утра перевел на положение служебной одежды. И все так же упорно, глядя на мисс Салли, молча рухнул на табуретку мистера Брасе. Тут на него снова нашел столбняк, И, подперев подбородок ладонью, он так выпучил глаза, что, казалось, ему уже никогда больше не закрыть их. Спустя некоторое время почти ослепший дик отвел взгляд от прелестного существа, повергшего его в такое изумление. Полистал бумаги, которые ему надо было переписать, обмакнул перо в чернильницу и, постепенно собравшись с духом, приступил к работе. Но ему не пришлось написать и десяти слов, ибо, потянувшись к чернильнице, он ненароком поднял голову и снова увидел немыслимую коричневую наколку, зеленое платье, короче говоря, Миссалли во всей ее прелести. И на сей раз она произвела на него еще более ошеломляющее впечатление. Это повторялось так часто, что под конец мистер Свивеллер почувствовал себя во власти какого-то странного наваждения. Ему вдруг до смерти захотелось уничтожить эту Салли Брас. Его подмывало сорвать с нее головной убор и посмотреть, хороша ли она будет простоволосая. На столе лежала длинная линейка, очень длинная, отполированная черная линейка. Мистер Свивеллер взял ее и почесал ею нос. Переход от почесывания носа к покачиванию линейкой над столом и применению ее в качестве томогавка то и дело рассекавшего воздух, произошел как-то сам собой, совершенно незаметно. Иной раз линейка пролетала совсем близко от головы мисс Салли. Фестончатую кромку газа вздымала ветром. Еще немного, и коричневая наколка очутилась бы на полу. Но ничего не подозревающая девица продолжала спокойно строчить и ни разу не подняла глаз на мистера Свивеллера Какое же это принесло ему облегчение! Приятно было, написав через силу несколько слов и, дойдя чуть ли не до умопомешательства, схватить линейку, замахнуться ею над коричневым головным убором и знать, что при желании его можно сбить долой. Приятно было, отдергивая руку в минуту опасности, крепко почесывать линейкой нос, а потом вознаграждать себя еще более свирепыми взмахами, как только выяснялось, что мисс Салли не думает поднимать глаза от своей писанины. Благодаря этим упражнениям мистер Свивеллер постепенно успокоил свои взволнованные чувства. Он уже не так часто и не так яростно взмахивал линейкой и, наконец, мог писать по пять-шесть строчек подряд, не прибегая к ее помощи, что было для него огромной победой над самим собой.